Налетел сильный дождь Который в считанные секунды превратился в ливень Небо окончательно потемнело Волны поднимались все выше и выше Корабль мотал в разные стороны Вода стала захлестывать за борт. Бочки с грохотом покатились по палубе Ох! «Чуяло мое сердце! Случится что-то неладное!» — заволновался Пир. «Убрать паруса!» — скомандовал Игорь и сам встал за штурвал. Луи одним махом взлетел на мачту и разобрался с парусами, как бывалый матрос. «Пир, скорее ко мне!» — позвал Игорь, и едва он спрятал паучка в карман шортов, как корабль накрыла большая волна. Игорь упал на колени, но не бросил штурвал. Он быстро поднялся, широко расставил ноги и крепко схватился за ручки штурвала. Дождь. Листал мальчика по лицу. Но он даже не жмурился и сосредоточенно смотрел вперед. Огромные волны вырастали перед судном. Игорь умело направлял корабль прямо на них, быстро вращая штурвал, чтобы обезопасить борта от ударов. Неожиданно молния с треском ударила в мачту. Та загорелась и на палубу с грохотом сорвались две пылающие реи. Если бы не ливень, погасивший огонь, корабль вскоре превратился бы в костер посреди моря. Шторм и не думал утихать. Он только набирал обороты. Игорь с последних сил заставлял корабль подчиняться штурвалу. Луи глядывался в пространство вокруг, но просвета нигде не было. Парусник трещал. И казалось, что он вот-вот разлетится в щепки Молния снова ударила в корабль На сей раз с такой чудовищной силой, что сломала кровь мальчика Падая на палубу, ее вершина едва не зацепила луи Горящие щепки разлетелись по всему кораблю Начался такой пожар, который не мог потушить даже проливной дождь Штурвал в руках Игоря стал прокручиваться И мальчик понял, что потерял управление Судно кидало от волны к волне «Луи, быстро вниз! Развяжи нашего пленника!» – крикнул Игорь, понимая, что корабль с минуты на минуту затонет. Луи метнулся в кубрик. Судно кренилось так, что для сохранения равновесия даже четырех лап было мало. Казалось, следующая волна точно будет последней. «Игорь, скорее сюда!» – позвал Луи. Мальчик кинулся вниз и услышал слова пирата, мигом протрезвевшего от надвигающейся катастрофы. Я уже сказал леопарду, что кораблю не справится с таким штормом, но я знаю, как мы можем спастись. Это Хрис. Он не просто пират, он механик. Выглянул из кармана шорта в пир и перебрался на свое привычное место на плече Игоря. Я изобрел один аппарат. Мы его собрали, но еще не испытывали. Самое подходящее время опробовать его на деле. Хрис повел друзей в трюм. Вода просачивалась из всех щелей корпуса. Корабль постепенно погружался в штормовое море. «Счет пошел на минуты! Быстрее сюда!» – воскликнул Крис и распакнул дверь. В центре трюма стояла железная конструкция обтекаемой формы. Как если бы одну лодку перевернули и поставили на другую, и по бокам сделали иллюминаторы. Наверху был виден открытый люк. «Что это? Подводная лодка?» – догадался Игорь. «Да, но она еще ни разу не была в действии», — ответил Хрис. «Ничего, по пути разберемся», — Игорь приставил валявшуюся неподалеку лестницу к боку подлодки. Когда все залезли внутрь и задраили люк, Хрис включил двигатель, который почти не шумел. «Он что, у тебя еще электрический?» — удивился Игорь. «Да, я научился накапливать электричество в батареях с помощью медных пластин. Мы строили этот аппарат несколько лет. Я забрел мотор и еще несколько приспособлений», — ответил Хрис. «Ну, как говорится, семь футов под килем. Скорее, скорее!» – поторопил их Луи. Вода уже наполовину залила трюм. Хрис нажал кнопку на панели управления, и в деревянном корпусе корабля разъехались железные двери. Вода хлынула внутрь и через мгновение заполнила весь трюм. Хрис нажал кнопку вперед, и подводная лодка покинула корабль. «Протечек нет!» – доложил Хрис. «Ура!» – хором закричали друзья. А пир от радости всеми лапками обнял Игоря за шею. Развернувшись, подводная лодка замерла. Хрис включил наружное освещение. Друзья прильнули к иллюминаторам. Полуразрушенный, обгоревший корабль уходил ко дну, медленно погружаясь в темноту. Под водой он казался маленьким, почти игрушечным. Отважные подводники проводили его долгим взглядом. Как интересно, на поверхности сейчас такой ужасный шторм, а здесь нет даже намек. Чем глубже мы погружаемся, тем становится тише и спокойнее. Нарушил молчание Луи. Мир удивителен. «В одно и то же время могут происходить абсолютно противоположные вещи. Тебе лишь остается выбор, где ты будешь находиться», — подхватил тему пир. «Хочешь переждать шторм? Опускайся на дно», — ответил морской мудростью Хрис. Путешественникам открылся прекрасный мир. Стая любопытных рыб гоняли лодку и заглядывали в алюминаторы. Куда-то спешили похожие на инопланетян кальмары. Светящиеся медузы плавно покачивались в толще воды. «Кто бы мог подумать, что на глубине такая красота!» Пирс Саворожина наблюдал за подводной жизнью. «Просто удивительно, насколько...» Игорь не успел закончить фразу. «Лодка вдруг резко дернулась!» «Что такое?» – встревожился Луи. «Кажется, у нас проблема!» Крис посмотрел на панель управления. «Что случилось?» – спросил Игорь. «Батареи разрядились. «Откуда мне было знать, что спуск на воду состоится именно сегодня, да еще и в такой ужасной спешке?» С досадой ответил Хрис. «Тогда надо быстрее всплывать», — предложил Игорь. «Но наверху шторм», — возразил Пир. «А какой у нас выбор?» — вступился в спор Луи. Хрис нажал на всплытие, но кнопки на панели замигали красным, двигатель пару раз чихнул и заглох. «Нет», — отчаянно закричал Игорь. Крис попытался еще раз завести двигатель. Лодка рванула вверх, но через несколько секунд замерла. Приплыли. Разочарованно пробормотал пир. Подводная лодка стала медленно опускаться на дно. «Что будем делать?» спросил Луи, нервно стуча когтями по железу. «Не знаю». Игорь впервые слегка растерялся. «Надо подумать», спокойно произнес Крис, осматриваясь вокруг. Тем временем... Лодка продолжала погружаться в многоцветный коралловый мир. Сполошились стайки оранжевых рыб-клоунов, медленно покачивались зеленые вееры водорослей. Через минуту подводники почувствовали, как лодка ударилась о каменистое дно. Всех накрыла звенящая тишина. «Сколько мы сможем продержаться?» — спросил Игорь у пса-механика. «Кислорода хватит часа на три-четыре и больше». Ответил Хрис Ты что, не мог нормальную лодку сделать? Пиратская шкура Сорвался на него леопард Не кипятись, Луи Успокоил его Игорь Расскажи, что можно предпринять? Спросил пир-изобретатель Я посмотрел, все исправно Просто не хватило времени, чтобы зарядить батареи От крутящихся лопастей Начал объяснять Хрис Что нужно, чтобы запустить двигатель? Спросил Игорь Нужно электричество, заряд Ответил Хрис Эх «Вот сейчас бы молнию поймать!» вздохнул Пир. «В принципе, я так и делал. У меня на мачте был громоотвод, который отправлял заряд в конденсатор. Так я собирал электричество». Почесывая затылок, рассказывал Хрис. «Что это значит? Мы обречены, что ли? Где мы здесь под водой найдем тебе молнию? Громоотвод лохматый!» Опять вспалил Луи. «Остынь, дружище, криками ничего не решить. Что еще мы можем предпринять?» не сдавался Игорь. «Нам нужен заряд!» «Нам нужен заряд!» — повторял Пир и задумчиво пускал нитки паутинок в воздух. «Теоретически можно добыть электричество из воды, но я не пробовал», — сказал Хрис. «Как это?» — удивился Пир. «Ну, в воде тоже есть электричество, его нужно только уметь собрать. Но у нас нет таких аппаратов, мы еще не додумались до них», — ответил Хрис. «А ты откуда это знаешь?» — спросил Игорь. «Мне иногда снятся сны из будущего», — ответил Хрис. Вспомнил! завопил Луи, напугав друзей. Мы в детстве играли в камнях, в большой лагуне. Там жили ни то рыбки, ни то змейки, которые бились этим вашим электричеством. Точно. Это же электрические угри. Они очень мощные. Заряда от одного угря хватит, чтобы запустить двигатель. И как я раньше не додумался, воскликнул Хрис. Луи, ты молочина! обрадовался Игорь и хлопнул его по спине. Поздравляю, сказал Пир и повесил на грудь леопарду медальку, которую только что сплел из паутинки. Да, только как поймать электрического угря? У нас же нет специального снаряжения, оборвал веселье Хрис. Нам нужны хотя бы шлемы, чтобы дышать под водой. А как они устроены? Спросил Пир. Ну это такие круглые прозрачные пузыри, которые надеваются на голову. Они не пропускают воду внутрь, а воздух наружу, ответил Хрис. Такой? Пир мигом сплел макет небольшого шлема. «Точно! Молодец, Пир!» – воскликнул Игорь. «Давай, быстро плети две штуки, на меня и на Луи. Мы поплывем вдвоем. И сеть для ловли угря не забудь». «Я? Под водой еще и к этим тварям?» – хотел было увильнуть Луи, но, посмотрев на решительно настроенных товарищей, осекся. Вскоре оба шлема и сеть были готовы. «Судя по размерам, воздуха вам хватит минут на 20-25, поэтому надо быстро найти электрического угря, поймать его и как можно скорее вернуться». Крис надел на Игоря и Луи прозрачные шлемы, а Пир надежно прикрепил их к шеям смельчаков особой клейкой паутины. В лодке имелся шлюз для выхода в подводный мир. Игорь и Луи, захватив сеть, зашли в него. Крис и Пир остались внутри. Через минуту дайверы заглянули в иллюминатор и жестами дали понять, что у них все хорошо. После всего пережитого им должно было повести. Не успев далеко отплыть от лодки, друзья увидели, что впереди, за большим камнем, что-то сверкнуло. Мальчик и леопард подплыли ближе. Неожиданно из-за камня прямо на Луи бросился огромный угорь и, ударив электрическим разрядом, попытался удрать. У оглушенного Луи потемнело в глазах, но Игорь не растерялся и схватил рыбину за хвост. Угорь отчаянно вырывался, но мальчик ловким движением набросил на него сеть и крепко замотал. Он обернулся посмотреть, как там Луи. Леопард уже пришел в себя И показал напарнику жестом, что все отлично Но тут он заметил, как из шлема мальчика Тонкой струйкой поднимаются пузырьки Видимо, во время борьбы угорь повредил шлем И воздух стал выходить А беспокойный Луи подал Игорю знак об опасности Быстро подгреб другу Перехватил замотанного сеть угря И подтолкнул мальчика к лодке Друзья плыли изо всех сил Но когда они оказались у шлюза в шлеме Игоря, воздуха почти не осталось. Едва он успел сделать большой вдох, как шлем заполнился водой. Сверкнул электрический разряд. Прогремел сильный гром. Повсюду бушевал шторм. Седые от пены волны были похожи на огромные черепа. Они открывали свои жуткие пасти, пытаясь проглотить все, что встретится у них на пути. Из черной стены дождя выплыл Полузгнивший корабль с рваными парусами На капитанском мостике Стоял ужасного вида Старик Камзоли Сшитым из кожи рыб На плече у него сидел скелет птицы В бороде из водорослей Запутались ракушки Красные угольки светились вместо глаз Игорь завороженно наблюдал За приближающимся страшным кораблем Это Нетман. Игорь, очнись, заряжай пушки Прорычал Луи Игорь обернулся. Луи стоял за штурвалом их корабля. «И я раздавлю тебя!» – кричал страшный Нетман хриплым голосом, доставая саблю из-за пояса и направляя ее на Игоря. Игорь схватил ядро и зарядил пушку. Нетман ввел свою гнилую посудину прямо на мальчика. Казалось, что он вот-вот дотянется острием сабли до Игоря. Запал горел, как в замедленной съемке. «Да стреляй уже!» – закричал Луи. Игорь попытался сдвинуться с места, но как будто попал в вязкий кисель. Движения его стали тягучими и медленными. Наконец он сделал последнее усилие и дотянулся до ствола пушки. Прогремел взрыв. Глаза ослепила яркая желто-красная вспышка. «Дыши! Дыши!» услышал Игорь. Луи перевернул мальчика на живот. Он закашлялся, выплевывая воду. «Все хорошо. Он дышит!» Радовался Пир. Игорь открыл глаза и спросил слабым голосом: Где угорь? Все хорошо, у нас получилось. Хрис зарядил от угря целых две батареи. Двигатель запущен, угорь отпущен на свободу, отрапортовал Луи, приподнимая друга. А ты молодец! До конца боролся настоящий герой. Пир тут же сплел небольшую звездочку и прикрепил к груди мальчика. Игорь улыбнулся и обнял друзей: Всплываем! Двигатель в полном порядке! Сказал Хрис, стоя у панели управления Через несколько минут подводная лодка Показалась на поверхности воды Друзья открыли люк Игорь вылез первым и осмотрелся Вокруг расстилалась Тихая морская гладь Никаких следов шторма Яркое солнце заливало слепящим светом Небо, играло бликами На синей воде Подводники поднялись наверх Вдохнули полной грудью Было решено плыть к ближайшей земле Которую Хрис нашел на карте «Я долгие годы плаваю по морям, много насмотрелся, многое узнал, но ни разу не видел такой дружной команды. Вы мне напомнили о самом важном, о чем я давно не задумывался», — признался Хрис. «О чем же?» — спросил Пир. «В любых обстоятельствах нельзя сдаваться, нужно пробовать новое». Ничего, еще, еще, пока не получится», — поделился своим открытием Хрис. «И чем теперь ты будешь заниматься? Опять пиратством?» — поинтересовался Луи. — Да ни за что. Была у меня мечта открыть лодочную мастерскую в своем родном городе. — И что тебе мешает? — спросил Игорь. — Теперь ничего. От вас такой заряд идет, мне надолго хватит. — Я совсем по-другому на жизнь посмотрел, — ответил Хриз. Пир быстро сплел маленький значок подводной лодки и прицепил его на одежду Хриза. Пират растрогался и отвернулся. В его слезе блеснуло море. Довольно скоро подводная лодка уткнулась носом в песчаный берег, совсем рядом с которым начинался густой лес. Тут Игорь, Луи и Пир расстались с Хризом. Трое друзей уходили вглубь леса, о чем-то весело переговариваясь, а Хриз стоял на берегу и едва сдерживая слезы, махал им след. За его спиной был виден железный корпус, испытанный в трудном плавании подводной лодки.